Чингачгук сделал то, чего от него требовали, но не нашел ключа. На ближайшем гвозде висела пустая сумка. Сняли и ее. Внимание Юдифи было обращено на обоих собеседников, занятых, как ей казалось, совершенно бесполезными поисками. И она живо сказала. «Зачем вы роетесь в этих платьях бедной нашей Гетти? Разумеется, здесь мы ничего не найдем». Едва она проговорила это, как Чингачгук вынул из сумки ключ. Евдив немедленно догадалась, почему приятели вздумали обыскивать грубые платья, и лицо ее покрылось ярким румянцем. Она закусила губы и не сказала ни слова. Зверобой и его товарищ по врожденной скромности воздержались, в свою очередь, от всяких шуток и неприятных намеков. Когда все трое вышли опять в большую комнату, где находился сундук, зверобой, взяв ключ из рук магикана, легко убедился, что им можно отпирать все три замка. Положив ключ на крышку сундука, он сделал знак своему приятелю, что им не следует более оставаться в этой комнате. «Это, юдиф фамильный сундук», — сказал он. «И в нем, вероятно, скрыты семейные секреты. Чингачгук и я уйдем в ковчег» чтобы осмотреть лодки и весла, а вы откроете сундук и увидите, есть ли в нем какие-нибудь ценные предметы, которыми можно было бы выкупить наших пленников. Когда вы кончите эти поиски, позовите нас, и мы вместе обсудим ценность ваших находок». «Погодите, Натаниэль!» — вскричала молодая девушка, когда приятели хотели уйти. «Я не тронусь с места и не подойду к этому сундуку, если вы не будете здесь. Отец и Гетти сочли нужным скрывать от меня свои заветные вещи, и я не хочу к ним прикасаться одна. Оставайтесь здесь со мною и будьте моими свидетелями. Хорошо, Юдифь, мы останемся с вами. Но все же прежде позвольте нам взглянуть на озеро и на ковчег, потому что не сразу, вероятно, мы опустошим этот громадный сундук. Они оба вышли на платформу. Зверобой, вооруженный подзорной трубой, осмотрел берега, пока индейец озирался по сторонам, отыскивая на озере следы хитрого неприятеля. Не открыв и не заметив ничего, способного возбудить какие-нибудь подозрения, приятели опять вошли в комнату, где ожидала их Юдифь. С того времени, как стала себя помнить, Юдифь всегда сохранял какое-то странное уважение к этому сундуку. Ни ее отец, ни мать никогда не говорили о нем в ее присутствии, заключив, по-видимому, тайное условие не делать на него никаких намеков, даже когда речь заходила о вещах, которые лежали около или на его крышке. Это обстоятельство в силу продолжительной привычки совсем перестало казаться странным, и Юдив только недавно обратила на него внимание. Притом между Гуттером и его старшую дочерью никогда не было особенной откровенности и полной искренности. Случалось, что он был снисходителен и благосклонен, но вообще казался в отношении к ней строгим и суровым. Молодая девушка почти всегда держалась в стороне от отца, и скрытность между ними увеличивалась с годами. С самого младенчества загадочный сундук сделался для нее чем-то вроде фамильной святыни, о которой не следовало даже говорить. Теперь наступило время, когда тайна его должна была объясниться сама собою.